Глава 6. После ухода Дениса я ещё минут 15 не могла успокоиться. Чувствовала себя так, будто по венам течёт не кровь, а жидкий солнечный свет. И как всё это понимать? Не выгнала парня, который открыто разводил на эмоции, не позвала на помощь и даже не попыталась действительно оказать сопротивление, а предпочла лишь сыграть его. Глупо ворать себе. Это самое бесполезное занятие. Проще признаться. Мне понравилось играть с огнём, и уже без иллюзий и самообмана думать, что делать с этим выводом дальше. Денис излучал особую энергию, которая манила к себе магнитом. Он дерзкий, самоуверенный, напористый, а ещё беззаботный и легкомысленный. Как он сказал: "Зачем печься о репутации и отношениях?" Ещё несколько минут я валялась в кресле, пустым взглядом уставившись в потолок, и думала о словах Дениса. Вспоминала о маме. Думала ли она так же, когда закрутила служебный роман на другом конце страны, а потом просто сбежала от меня, от папы? Она говорила, что жизнь дана, чтобы наслаждаться ею, и я безоговорочно верила, пока её счастье не стало стоить мне моего. Живи здесь и сейчас, об этом твердила мама. То же самое, казалось, говорила улыбка Дениса. И похоже, где-то глубоко в сердце я всё же простила маму за её побег или же бесконечно этого желала, потому что сейчас её кредо не рождало в душе отвращения. Наоборот, мне хотелось понять, действительно ли мимолётное наслаждение может оказаться ценнее привычной жизни, ценнее морали. Может, я искала матери оправдание? Жеждала представить себя на её месте и понять, испытывала ли она сожаление, когда ради минутных слабостей отворачивалась от всего остального. Шумно выдохнув, я резко поднялась на ноги и решительно двинулась к шкафу. Не нравится мне эта революция, которую в моём сердце устроил Денис. Я быстро оделась, чтобы как можно скорее оказаться на улице. Мне необходимо прогуляться, освежить мысли, глотнуть свежего воздуха и шелестом волн заглушить чужой голос в мыслях. Я в тебе не ошибся, повторял он раз за разом, и я утопала в водовороте слов. Очень скоро я собралась и была готова к прогулке. Шагнула в пустой коридор, закрыла дверь в комнату и через холл вышла на веранду, где меня окликнул Костя. "Янка, куда собралась?" До моего прихода Костя сидел в тени навеса и листал ленту в телефоне. Но стоило мне появиться, он тут же оживился. "Проветрюсь, погуляю". Отстранённо отозвалась я, глядя во двор. Я ведь не только работать приехала. Хочется всё-таки ощутить на себе пляжный отдых. Это правильно, подбодрил Костя, а затем мне Хатин напомнил: "Жаль только, что купаться нельзя". Мы в унисон вздохнули. Хотя меня не покидала надежда улучшить момент и искупаться, не зря же купальник надела. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Не будешь против, если пройдусь с тобой? Костя слабо улыбнулся и, не дожидаясь моего решения, зашагал рядом. «А мой ответ что-то изменит?» «Не, я все равно пойду с тобой», подтвердил мои худшие догадки навязчивый попутчик и подмигнул. Спорить с Костей и прогонять его не стало. В конце концов, я отправилась на эту прогулку, чтобы развеяться, выбросить из головы весь мусор, а вместе с ним Дениса. А компания как нельзя кстати поможет расслабиться и отвлечься. В какое-то время мы шли молча и даже не обсуждали, куда держим путь. Это и без того было очевидно. Мощёная дорожка петляла между двухэтажных отрядов с террасами на крышах, обводила вокруг игровых площадок и вскоре вывела прямиком на набережную. Тишина лагеря, погружённого в обеденный сон, постепенно сменилась детскими голосами, смехом и плеском волн. Но громче всего были команды тренера, они раскатывались по берегу как гром. Спортсмены заняли весь пляж. Они тренировались на берегу, отрабатывали брасс в воде, плавали до самых буйков. Ребята даже лестницы использовали для силовой подготовки. Прыгали по ступеням, поочерёдно меняя опорные ноги. Ну вот, обречённую уронила я. Не искупаться, не позагорать. Костя в дружеском жесте потрепал меня по тёмным волосам и произнёс: "Нас предупреждали, Но и на нашей улице будет праздник. Не печалься, а то ты и без того какая-то хмурая. Мы продолжили нашу прогулку по набережной, решив не спускаться к воде. Медленно брели по широкой дорожке, наслаждаясь хорошей погодой, приятным бризом и невероятным видом. Я не отрывала взгляд от моря, а Костя кожи чувствовал, не сводил глаз с меня. Может, пофоттать тебя? предложил он, когда мы приблизились к декоративному штурвалу. Здесь на небольшом возвышении декорации можно было получить очень хорошие снимки. Пляж не видно, зато море открывается во всей красе. Ещё и погода чудесная, ни облачка. Давай. Я подошла к штурвалу, положила на него ладонь и начала позировать. Сначала пыталась принимать красивые, почти модельные позы. эффектно изгибалась, задирала подбородок и вытягивала шею. Судя по смешкам Кости, получалось так себе. Поэтому очень скоро я оставила нелепые попытки подражать веяниям высокой моды и просто улыбалась, а если он отпускал смешные комментарии, то строила глупые мордашки. Когда импровизированная фотосессия подошла к концу, я с удовлетворением оценила свежие снимки. Мне понравилось, как я получилась на фотографиях. Солнце эффектно подчеркнуло тёмные волосы и смоблую кожу, на фоне которой голубые глаза казались яркими и лучистыми, в них будто поселился кусочек моря. "А ты неплохо снимаешь", похвалила я Костю. Особенно если учесть, что это не фотоаппарат, а смартфон. "В виду университетский журнал", поделился Костя, заглядывая в экран телефона через моё плечо. "Наш фотограф часто пропадает, поэтому приходится его подменять". Вот и набил руку. Я уважительно хмыкнула и улыбнулась, на какие-то мгновение окунувшись в собственные воспоминания. Меня саму частенько зовут в журналистский клуб нашего универа, но за 3 курса я так ни разу и не посетила набор. Мне больше по вкусу работать на себя. Вести фотосессии, ретушировать фото, делая из каждого снимка маленький шедевр. И чего уж таить, ставить свою цену за талант и труд. Скинешь мне фотки? Попросила я, но вместо ожидаемого ответа услышала короткий смешок. Конечно, но сначала мы с тобой честно поболтаем кое о чём. Я вскинула хмурый взгляд на Костю, рассчитывая увидеть обольстительную улыбку и бесстыдный взгляд. Однако он был абсолютно серьёзен и выжидающе смотрел на меня. Не сводя глаз с Кости, я медленно кивнула, а он слабо улыбнулся и вместе со мной направился на затенённую сторону набережной. где под кипарисами пряталась скамейка. Ты меня заинтриговал, честно сказала, присаживаясь. Костя развёл руками и опустился рядом. Удивительно, но он не попытался меня приобнять, взять за руку или хотя бы коснуться. А я почему-то думала, что беседа скатится в сплошной флирт. Но Костя даже не думал со мной заигрывать. Что у вас с Зоей случилось? Покровительственным тоном спросил он, а я одарила его удивлённым взглядом. «Не знаю никаких Зой». Тут же отсекла все претензии, но в ответ услышала. «Я про Буч». Между мной и Костей повисло тяжёлое молчание. Шум прибоя за эти мгновения будто стал в разы громче, а птицы с новыми силами разразились сиренадами. Все эти звуки мешали собраться, и мысли метались в голове, словно напуганные пташки. «Её зовут Зоя?» «Зоя Бучкова, да». Я задумчиво потерла висок и уронила взгляд. «Так вот откуда эта кличка!» «Но зачем менять красивое и редкое имя на грубое сокращение от фамилии?» «Ну-ка, Лись!» Костя прервал размышления о Зое и чуть склонился в мою сторону. «Что случилось?» Проницательный взгляд оказался прикован к моему лицу, которое от растерянности вытянулось и побледнело. Под пристальным вниманием Кости я чувствовала себя уязвлённой и почему-то испытывала вину. Это угнетало, ведь я даже не понимала, в чём мой проступок. Ничего не случилось, буркнула неуверенно, а сама вспомнила нашу последнюю встречу с Зоей. Перед глазами ярко стоял образ смущённой и рассерженной девушки, что так не вовремя ворвалась в мою комнату. Я отчётливо помнила её изумлённый, а затем подавленный взгляд. и посеревшее от нему и досады лицо. «Если ничего не случилось, тогда почему Зоя сама не своя?» Словно следователь, Костя допытывался до истины. «Не знаю», — уже не так уверенно бросила я. «Раз ты ее видел, почему сам не спросил, что случилось? Я-то тут при чем?» Костя набрал полную грудь воздуха и медленно прикрыл глаза. Когда он снова взглянул на меня, по коже поползли липкие мурашки, а в груди похолодело. Я поговорил с ней, с несходительно пояснил он. Знаешь, что она сказала? Я не стала ей злить и говорить, что если бы знала, то этого разговора бы не случилось. Молча качнула головой и постаралась прогнать из души необоснованное чувство вины и стыда. Зоя сказала, что ходила к тебе, потому что услышала шум. После этих слов Кости я нахмурилась так, что мышцы едва не взвинели. Парень выразительно посмотрел на меня жёстким и прямым взглядом и добавил: Она не рассказала, что у вас произошло. Попросила со всеми вопросами обращаться к тебе. Вот как, сказала бесцветно и немигающим взглядом уставилась на горизонт. Выходит, Буч не рассказала никому о том, что видела меня с Денисом. Не могу сказать, что меня расстроила эта новость. Скорее очень даже воодушевила, а с плеч будто камень упал. Но мне не давала покоя реакция девушки. Потемневший взгляд, очевидная боль и ярость. А затем нежелание говорить о случившемся. Неужели бу чревную Дениса? Ну так что случилось? Не отставал Костя. Его взгляд прожигал, а от напора становилось душно. Вы поссорились? Что-то не поделили? Она увидела меня с Денисом? Лишь бы прекратить допрос, выпалила я на одном дыхании, с тем вожатым. Не договорив, я вскинула глаза на Костю, и тут же умолкла. Его лицо сейчас было почти идеальной копией того выражения, что исказило лицо Зои, когда она открыла дверь в мою комнату. Я чуть не присвистнула, заметив пустой взгляд, устремлённый, кажется, вглубь самого себя, и сжатые в глухом гневе кулаки парня. Вот это поворот. Ты влюблён в неё, высказала догадку вслух, даже не подумав вовремя прикусить язык. Тёмные глаза Кости округлились, губы беззвучно приоткрылись. Пару секунд он бессильно хватал ртом в воздух, а потом возразил, «Мы просто друзья». Я только пожала плечами и отвернулась. Сделаю вид, что поверила. Не хочу лезть не в свои дела. Хотя я и так в них уже по уши. А началось всё сегодня, когда нас с Денисом застукали. И плевать, что это была вовсе не романтическая встреча и даже не обыкновенная страсть, а просто... «А что это вообще было?» «Что у вас с Денисом, Ян?» Будто, прочитав мои мысли, перевел тему Костя. Его тон звучал мягче, чем пару минут назад, а в голосе сквозило «Сочувствие?» «Разумеется, ничего», — пожала плечами я. «Мы знакомы два дня». Перед глазами тут же вспыхнули недавние образы. Лицо Дениса, что было так близко к моему, нахальная улыбка, которая почти касалась моих губ, руки парня на моих запястьях и бесстыдный обжигающий взгляд. И это называется ничего? Из груди едва не вырвался истерический смешок, а тело до самых кончиков пальцев обдало жаром. "Будь осторожна, Яна", почему-то произнёс Костя, даже не глядя на меня. Этот тип он. "Да ладно тебе", отмахнулась и тут же спрятала волнение за натянутым смехом. Он просто забрал свою байцовку. Ничего такого. Кости кивнул, и на его лице отразилась глубокая задумчивость. Он мне не поверил. как и я не поверила в то, что между ним и Зоей ничего нет. «Хорошо, если так», — после недолгого молчания произнёс парень, а я удивлённо повернулась к нему и недоумённо склонила голову на бок. «Лучше с ним не связываться». «Это из-за Зои?» — произнесла свою догадку вслух и сразу поняла, что не промахнулась. Костя болезненно сморщился, будто только что проглотил лимон, но быстро взял себя в руки и стёр это выражение с лица. Однако от меня его секундная слабость не скрылась. «Нет», — качнул головой он, «а я недовольно поджала губы. Врет. Дело не в ней». Я демонстративно молчала, давая понять, что жду ответа. Он чуть замялся, чем в очередной раз доказал, что моя догадка о них с Зоей верна, а потом сказал, «Отношения в лагере для вожатых под запретом. Точнее, они для всех под запретом, но вожатым сложнее. Они постоянно на виду. Руководство не хочет, чтобы отношения взрослых видели дети, переспросила недоверчиво, а Костя уверенно кивнул. "Разумеется. Для такого решения полно оснований. Дети не должны соперничать за внимание вожатых с их половинками". "Да, это одна из причин. И если коротко, то ничто не должно смущать детей и отвлекать вожатых от работы. А ещё нужно подавать хороший пример", произнесла себе под нос, вспомнив про колы для пирсинга в ухе и брови Дениса. Костя расслышал мои слова и в дружеском жесте похлопал по плечу. Вот видишь, ты умная девушка, Яна, и сама всё понимаешь. Так что лучше не лезь в эту трясину. Оно того не стоит. Я и не лезу, припечатала сухо и метнула на Костю колючий взгляд. Да и если бы лезла, думаешь, кто-то мог бы узнать? Вопрос задала на эмоциях, опять вспомнив о последней встрече с Денисом. А если Зоя всё-таки пустит слухи? Будут ли проблемы у меня? А у вожатого? Мы ведь не обнимались где-то на арене или игровой площадке. В конце концов, всё произошло в моей комнате. И если бы не глупое недоразумение, то наше общение так бы и осталось тайной. Играя с огнём, помня, что всегда есть риск обжечься. Философски изрёк Костя, а я щёлкнула языком и откинулась на спинку лавочки. Ответ меня не удовлетворил. Очень размыто, непонятно. И если честно, слова Кости не отвратили меня от возможной интрижки с вожатым, а подкрепили интерес. Запретный плод всегда слаще. Какой-то странный наказ, скептически буркнула я. Встречаться с вожатым как бы нельзя, но можно, если вас не видят. Так что ли выходит? Костя одарил меня неодобрительным и тяжёлым взглядом, как будто понимал, что обманываю его. Догадывался, что не всё в нашей сегодняшней встрече с Денисом было так просто, и что я готова повторить её ещё раз. Наказание есть, мрачно отозвался журналист и повернулся ко мне всем корпусом. Хмурые морщинки на его лбу стали чуть глубже. Голос звучал размеренно и проникновенно. Всё-таки Костя знал, что я не договариваю о нас с Денисом и пытался меня оградить. Но от чего? Что за наказание? зависит от руководства, масштаба косяка, от того, как сильно расползлась новость, какой всплеск она вызвала. Самое минимальное, что грозит это перевод прямо посреди смены в другой лагерный комплекс, пометка в личном деле и так как большинство вожатых студенты, письмо в деканат. А максимальное наказание? Зачем-то спросила я. Костя смерил меня изумлённым взглядом, однако от комментариев воздержался и честно ответил: увольнение. Я ожидала, что меня накроет тревога и стыд, что внутри встрепенется совесть, что мысли о Денисе рассеются. Но ничего такого не случилось. Лишь в сердце в странном предвкушении забилась часто игулка. Почему-то слова Кости не возымели должного эффекта. «Ладно», — вдруг выдохнул Костя и поднялся со скамейки. «Денис не тот человек, о котором бы я хотел говорить. Просто знай, что от него лучше держаться подальше». только от Дениса или от всех вожатых, хитро подловила я и тоже вышла из тени кипарисов. Солнце било в глаза. Чтобы взглянуть Косте в лицо, пришлось сильно прищуриться. Он горько улыбнулся, глядя куда-то вдаль, и произнёс: "От Дениса в особенности"